Глава двадцать восьмая Как-то раз, когда Алекс забирал Сэма из клиники Де Санга, тот вручил ему конверт, содержащий, по заверению доктора, окончательное заключение по мальчику. Тем временем Сэм сидел в кабинете Де Санга и рисовал восковыми карандашами. «Окончательное?» — уточнил Алекс. Сэму больше не нужно тратить время на эти сеансы. Да и для вас это пустая трата денег. Но мне казалось, что в последнее время его поведение улучшилось. Виту де Санга был скептический. Прочитайте заключение. На этом этапе вас вполне устроит хорошая няня. Да и обойдется она вам куда дешевле. «Но что нам теперь делать?» «Все ответы в заключении!» Алекс начал открывать коричневый конверт. «Будет лучше, если обсудите это с женой», — сказал ему Де Санг. «А если ничего не поймете, то снова приходите, и мы перечитаем его вместе с вами. Но вам это не понадобится». Алекс был огорошен внезапностью происходящего. Он не знал, что и сказать десанк окликнул сэма капитан крюк сказал он и сэм радостно пошлепал за своей курткой конечно продолжил десанк если вам уж так хочется потратить деньги мы рады и дальше приглядывать за сэмом по нашим обычным расценкам нет нет возразил алекс и через несколько минут он уже уходил из клиники а сэм трусил рядом. Алекс так и не мог решить. Дурно поступил с ним Десанг, или наоборот оказал ему услугу. Приехав домой, Алекс открыл конверт и вытащил оттуда отпечатанное на машинке заключение. Вот что там было написано: заключение по Сэмюэлу Сандерсу, подготовленное доктором Джеймсом Десангом. Игры. Понаблюдав за Сэмом в различных обстоятельствах, я сделал следующие выводы о его поведении. Сэм – здоровый мальчик, и ему, как всем детям, нравится играть в игры. Игры очень важны. Для детей игры – средство, с помощью которого они приходят к пониманию социального поведения. Сэм достиг той стадии развития, когда такие социальные игры становятся частью его существования. В этом смысле Сэм узнает о правилах, по которым устроена жизнь. Эти правила и мораль, по сути дела, одно и то же. Все, что это касается поведения, приемливого или неприемлемого, Мораль – это игра, она отличается от детских забав, но все-таки это игра. Примерно до трехлетнего возраста дети не подчиняются правилам. Преодолев этот возрастной рубеж, они могут имитировать правила, не понимая их, и будут часто менять их согласно своим представлениям об игре. Когда ребенок достигает семилетнего возраста, он обычно начинает твердо следовать правилам, как это принято в обществе. Грустно, не правда ли? Я хочу сказать, грустно, что мы утрачиваем такое умение интерпретировать происходящее несколькими способами одновременно. Но это жизнь. Сэм, тем не менее, пока что даже не пытается имитировать правила. Это вторая стадия, о которой я упомянул выше. Об этом сообщают его родители. И вот теперь, когда Сэм оказался у меня в клинике, Выяснилось, что он с радостью имитирует правила. Более того, я обнаружил, что это очень смышленый, творческий мальчик, готовый изобретать правила и делиться ими с другими. На основании этих абсолютно здоровых признаков я прихожу к заключению, что окружение Сэма, возможно, не предоставляет ему наилучшей модели поведения. Здесь, в клинике, мы играем в игру. Мы говорим, что думаем, и думаем, что говорим. И мы находим, что Сэм хорошо на это реагирует. Его нежелание имитировать правила в домашних условиях, а также его сопротивление, агрессия, жестокость и истеричность, опять-таки об этом сообщают его родители, На мой взгляд, свидетельствуют о том, что дома моделью для него служит тот, кто не играет в игру. Поскольку для Сэма важно, по крайней мере, имитировать правила, я полагаю, что его домашнее поведение может улучшиться, если все будут играть в игру. Трудно, не правда ли? Но опять-таки, это жизнь. Я высказываю здесь со всей возможной прямотой, поскольку знаю, что обращаюсь к умным людям. Если бы я поступал иначе, то получилось бы, что я играю совсем в другую игру. Под заключением стояла подпись Десанга. К нему также прилагался счет. Алекс бросил заключение на стол и провел рукой по волосам. Потом снял трубку и позвонил. Ему ответил незнакомый голос, он попросил, чтобы Мэгги вызвали из ее комнаты. «Ты можешь сюда приехать?» — спросил он ее. Прочитав заключение два раза, Мэгги сложила его и вернула Алексу. Он выхватил у нее бумагу и швырнул ее через всю комнату. «Этот мужик — грёбаный псих!» На него самого нужно составлять медицинское заключение. Три месяца бегать со спущенными штанами, чтобы в результате накорябать вот это. И ты видишь, сколько он хочет с нас содрать. Платить мы, конечно, не будем. Это уж точно. — Нет, — возразила Мэгги, — мы должны заплатить. Ты что, смеешься? От меня он и гроша ломаного не получит. И вообще, кого этот шарлатан пытается надуть? Ишь, губу раскатал!» «Все ясно, как божий день. И, конечно же, мы должны ему заплатить. Ясно? Что ясно? Что, по-твоему, тут ясного?» Заключение совершенно точное. Десанг знает, о чем говорит. Я ушам своим не верю. Да он просто издевается над нами. Он смеется за нашей спиной. Мэгги посмотрела в огонь. Он говорит ясно и точно. К тому же от чистого сердца. Спокойно произнесла она. Он объясняет нам, что с Сэмом все в порядке. Он хочет сказать, что это нам с тобой нужно подрасти. — Куда ты собралась? — В паб, — ответила Мэгги.